И все-таки, если посчитать, особенно если сравнить с другими странами, психотерапевтов у нас чрезвычайно мало. Зато экстрасенсов полно. Почему? Во-первых, потому что стать экстрасенсом очень легко. Достаточно объявить себя таковым и со значением махать руками. С другой стороны, как вы правильно заметили, в стране ощущается острый дефицит психотерапевтической помощи. Спрос рождает предложение. И вот на место специалистов, в пустующее место, становятся дилетанты. Используют они все те же способности человеческого организма к саморегуляции, но облекают это в покровы таинственности и мистики. Казалось бы, все очевидно, но вот парадокс. Экстрасенсы утверждаются едва ли не на государственном уровне, а психотерапевты остаются в тени, как какие-то замухрышки. Потому что первые более активны. Но сейчас в моём лице они получили очень серьёзного антагониста. Я не собираюсь с ними соперничать, но не могу скрыть правду. Какая будет погода? Вот уже полстолетия Колчицкий занимается предсказанием погоды. Его аккуратно вычерченные графики с прогнозами на очередной месяц или даже целый квартал Регулярно появляются в «Белградской газете» вечерние новости, в других изданиях тысячи людей сверяют по ним свои планы, выбирают время для турпоходов и работ на садовых участках, поездок в гости и на отдых. Пользуются ими и строители, и речники, и организаторы спортивных состязаний, жители Белграда, где живет Колчицкий Утверждают, что за последние три десятка лет он практически ни разу не ошибся в своих прогнозах. «Интерес к природе и ее явлениям у меня возник еще в детстве», — рассказывает Борис Николаевич. «Мальчишкой я часами просиживал на крыше, наблюдая за облаками, звездами, солнцем. Они притягивали меня своей постоянной изменчивостью и загадочностью» как образуются тучи, почему идет дождь, от чего светятся звезды. На все эти вопросы страшно хотелось получить ответы. Повзрослев, он начал читать книги по астрономии, метеорологии, много времени проводил у телескопа, получил специальность геодезиста-гидролога и благодаря ей сколесил всю Югославию. Во время своих поездок собирал данные о об уровне воды в реках, замерял количество осадков, вел журнал наблюдений за погодой. Так родился его метеорологический архив, на основе которого он делает свои прогнозы. Архив этот в самом деле уникальный. Он содержит сведения, начиная с 1920 года. В любое время дня и ночи Колчицкий может быстро ответить, какой была погода в Белграде 60, 25 или 10 лет назад, Знакомые шутят, что он один заменяет современный «Метеоцентр» со всеми ЭВМ и прочим. Собранные за прошедшие годы сведения уместились на нескольких рулонах миллиметровой бумаги, где зафиксированы температура воздуха и воды в Саве и Дунае, толщина снежного покрова, количество выпавших осадков, направление ветра, Нельзя не удивляться той скрупулезности и тщательности, из которой Борис Николаевич вел свой уникальный дневник. За 65 лет он не пропустил ни одного дня. Даже в трудные военные годы Колчицкий не прорвал своих наблюдений. Оставшись в столице, он по заданию антифашистов-подпольщиков устроился на работу в организацию, занимавшуюся расчисткой и контролем русла Дуная. Под этим прикрытием вместе с товарищами собирал данные об оккупантах, снабжал одеждой и продуктами партизан и старался использовать малейшую возможность заняться любимым делом. Большую ценность представляет и дневник наблюдателя, записи, в котором окрашены личностным восприятием. Зная об этом, к Колчицкому обращаются не только специалисты, которым нужно уточнить, какой была температура в такой-то день 20 лет назад. Писатели, кинематографисты, постановщики спектаклей черпают из дневника сведения об обстановке в интересующий их период. Вот, например, некоторые записи. 1926 год. Из-за большой активности солнечных пятен почти все лето ежедневно шел дождь. Фактически лето началось только осенью. 31 октября столбик термометра поднялся до 32 градусов в тени, Весь ноябрь температура воздуха держалась выше 20 градусов, и можно было долго купаться в Саве и Дунае. 1929 год. Самая холодная зима в истории Белграда. На горе, где расположена обсерватория, зарегистрировано минус 26